580. Гуру. Мы — это те постные владыки, через кого входите вы в соприкосновение с его миром. Иначе не подойти, ибо подход ближайший через постных с этой целью. Правильно полагаете, что если обойдете весь шар земной, более близкого подхода не найдете. Это надо знать. Это надо понимать и поступать соответственно.